Но чайки справлялись и с этой трудной задачей. вскоре стая и ее преследователи остались позади. Опять потянулась однообразная дорога в мутно-зеной мгле. время от времени вдали мелькала то одинокая рыба то куча рачков креветок быстро сноваавших во все стороны то студенистая медуза, равномерно сжимавшая края своего прозрачного как стекло розового колокола порой величественно проплывала и слабый зеленоватый свет, Замечательная обитательница полярных морей – красно-бурая северная цианея. Гигантская медуза с колоколом до двух метров в поперечнике и щупальцами, достигающими в длину часто 30 метров. Они тянулись из-под колокола, как пучок бесконечно длинных извивающихся водорослей. Встречавшийся на пути айсберги Иван Павлович со своими спутниками большей частью огибал снизу.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 Большие афиуры терракотового цвета с длинными ветвистыми лучами, сплетающимися вокруг в кружевную корзинку или шевелящимися на грунте, словно змеи в поисках добычи. Примечание. Афиура или змеехвостка. Морское иглокожее животное, близкое по типу к морским звездам, отличается тонкими, членистыми и подвижными лучами. Конец примечания. Подводные камни были покрыты похожими на мох бесцветными серовато-белыми мшанками или асцидиями, напоминавшими то лимоны, то помидоры, иногда прозрачные, как слеза, иногда словно заросшие давно нечесанной бородой. Примечание. Асцидия. Мягкотелое морское животное имеет вид мешка со студенистой оболочкой. Конец примечания. На камнях.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 «Черт!» — неистово закричал вдруг каким-то плачущим голосом Иван Павлович, обретя, наконец, дар речи. «Отпусти, каналья!» Он шарил по бедру свободной рукой, но, как назло, кобура со световым пистолетом висела на другом бедре. И бедный Иван Павлович, извиваясь в тесной лунке, напрасно старался достать его. «Да что с вами, Иван Павлович?» — ничего не понимаю спрашивал майор. «Медведь меня держит!» — в отчаянии крикнул Иван Павлович, удивляясь недогадливости своих товарищей. «Ага, вот, получай!» — торжествующе закричал он. Блеснул яркий свет, раздался короткий рев, и Иван Павлович рухнул на майора, увлекая его в глубину.